Глава 30. Как только закрыла на щеколду дверь, скатилась вниз и так и присела на грязный коврик. В любой другой раз меня бы определенно взволновал тот факт, что я сижу на пятой точке на полу, да еще и на грязном. Но вот сейчас этот момент не вызвал во мне никакого протеста. Мне все равно надо вымыться с ног до головы. И одежду. Одежду надо перестирать и проверить и вымыть полы и комод. Надо тоже протереть. И вообще везде надо все вытереть. Но сначала поставить цветы в вазу, хоть на пару денечков оставить их здесь. А потом переставлю на подоконник в подъезд. Да, точно, в трехлитровую банку. Жалко же выбрасывать. А Мишка? Такой хорошенький. Куда же его деть-то? Разве что под кровать? Хотя бабушка и туда залезет. В шкаф вообще не вариант. И выбросить рука не поднимется. Можно отдать ребенку? Точно, девочки со второго этажа. Даже не цветы, а именно Мишка заставляет меня подняться с пола. Сегодня-то его можно потрогать. Беру в руки медведя и прижимаю к себе. Мягкий. Какой же он мягкий и большой. Так и хочется гладить, словно передо мной что-то живое и плюшевое. Кажется, я головой тронулась. Вот только Мишку девочке не отдам». Обойдётся, у нее наверняка много таких игрушек, учитывая, что семья у нее не бедная, судя по иномарке под окном. Докатилась. Ищу себе в голове оправдание, чтобы оставить плюшу. Точно, ты будешь плюшей. Медведь. Простой плюшевый медведь вызвал во мне какие-то странные чувства. Хорошо как-то стало. Ну, подумаешь, совершила ошибку. Но ведь не фатальную. Все наладится. У меня же есть еще дни до бабушкиного приезда. Сама себя прощу и все обязательно забудется. Надо просто стереть этот день из памяти. Вдохновившись этой идеей, первое, что я сделала после того, как поставила цветы в вазу, это открыла окно. Из-за свежего воздуха как-то и мысли стали приходить в норму. На автомате начала убирать квартиру. Вылизывала все так, словно тут мамонты наследили. Хотя на самом деле все было почти чисто. И только закинув вещи в стиральную машинку и удостоверившись в полной чистоте, пошла в душ оттирать следы своих ошибок. Самое удивительное, что противно мне было не от следов на теле, а от самой себя. Не знаю, как так. Как он сказал, было хорошо. Было. Да, было. Но лучше без таких хорошо, из-за которых потом плохо. Полностью вымывшись, включила прохладную воду, и, постояв так несколько минут, окончательно собралась с мыслями и вышла из душа. И первое, что я сделала — набрала бабушку, проигнорировав входящие сообщения на телефоне. «Я уж думала, ты не соизволишь мне сегодня позвонить». Без приветствия начинает она. «Привет, бабушка. Прости, я замоталась сегодня. Быстро начинает тараторить я. У нас завтра тема сложная, я, если честно, сколько ее не разбирала, не могу толком понять». Вот и убила на нее полдня. Фактически я не соврала. Тема их вправду тяжелая, сколько бы я и ни читала. Беда в том, что сегодня я ее еще не открывала. Что это за тема такая? Лейкоза. А преподаватель вам на что? Пусть объяснит, или он тупой. Взмущенно выдает бабушка, хмыкая в трубку. Точно не тупой. Отчего-то ее вопрос меня позабавил. Тема-то у нас только завтра, объяснит, куда он денется. Ну ладно. А как в целом дела? Ты, кстати, есть себе готовишь? Там замороженная семга на нижней полке. Обязательно приготовь себе. Да, готовлю. И рыбу сделаю. Вот прямо сейчас и приготовлю на завтра. А ты когда домой уже точно решила? Опережая твой вопрос, в квартире все чисто. Просто я бы приготовила что-нибудь к твоему приезду. Не надо ничего готовить. Думаю, в пятницу к обеду буду уже дома. Кстати, я сегодня познакомилась с одним мужчиной и он навёл меня на кое-какую мысль. «О, Господи! Неужели Волков и тут всё угадал? Сейчас мне кого-то сосватают!» Он так расхваливал Черногорию, что у меня буквально потекли слюни. А когда фотографию показал, то и подавно. В общем, я загорелась идеей поехать этим летом туда. Как раз сразу после твоих экзаменов. К тому же мы давно не были на море. Сказать, что я выдохнула, ничего не сказать. «Ты чего молчишь?» Это я так радуюсь. Хотя, о чем я, через месяц я все равно отсюда съеду и никакого моря не увижу. Бабушка еще что-то говорит, причем весьма дружелюбно, что само по себе странно и приятно одновременно. Но спустя пару минут слушаю я ее в полухо, вместо этого я зачем-то глажу лепестки роз. Жаль, что они не пахнут, но красивые. И крепкие, судя по бутонам, долго простоят. Ну все, поздно уже. Иди быстренько, готовь еду на завтра и спать, и плиту не забудь выключить. Хорошо. Что хорошо? Все выключу, бабушка. Спокойной ночи. Кладу трубку, пока в ответ не прилетело что-нибудь еще. Не знаю зачем, но открываю сообщение. Последний раз прошу по-хорошему. Напиши, что с тобой все нормально. Последнее сообщение ровно семь минут назад, а еще три раньше. Примерно такого же содержания. Почему-то ответ я строчу, не задумываясь. Со мной все в полном порядке. Спите спокойно, Кирилл Александрович. Ставлю телефон на беззвучный режим и иду на кухню впервые готовить себе еду. все таки вторые рабочие сутки без еды я не протяну. Стоило ли полночь грызть собственное я, чтобы заснуть под утро, проспать и, как итог, проснуться в восемь? Так я еще никогда не собиралась. Ровно 5 минут и я натянула на себя первую попавшуюся одежду, совершенно не заморачивалась внешним видом, тем более решив накануне, что никакой больше блузки и туши в моем арсенале не будет. Схватила сумку, приготовленную накануне еду, и выбежала из дома в не совсем привычном для себя виде: кроссовках и ветровке. Зато с помощью такой легкой одежды я примчалась в аудиторию, опоздав всего на 10 минут. А еще через пять вошел волков хмурый. Хотя не так. Я бы сказала «злой». «Ну и какая у нас тема сегодня?» Откладывая ручку в сторону, интересуется он, обводя глазами аудиторию. Останавливает на мне взгляд, и я тут же опускаю голову вниз. Молчать и не смотреть на него — вот и вся задача. «Лейкоза!» — доносится около меня голос Ильи. «Ну вот молчал бы в трубочку, мало ему потрунивать, что ли». «Замечательно». Только я не люблю эту тему, давайте следующую. Раздраженно бросает Волков. В смысле, не любите, не унимается Илья. В смысле, я ни хрена по ней не знаю, Илья, так понятно? Еще более грубо отвечает он, и я все же поднимаю на него взгляд. Вообще-то нет, мне ваши шутки непонятны. Продолжает напирать художников. «У нас вопросы по лейкозам есть на экзаменах, в том числе в ГОСах. Там вообще ничего непонятно, их много, и все путается в голове». Все путается, если голова имеется на месте. А если ее нет, то и путаться нечему. Я сказал, мы не будем проходить лейкозы». Неиздержанно бросают волков. «У вас будет цикл гематологии в железнодорожной больнице. Вот там и пройдете все, что надо». «Этот цикл будет только на шестом курсе. Как мы экзамены сдадим на этом?» ударяя Илью ногой, чтобы он наконец-то замолчал, но его как будто переклинило. «К тому же есть программа, вы не можете ее просто так игнорировать!» «Знаешь, в чем твоя проблема, художников?» Кажется, он впервые назвал правильно фамилию Ильи, вот только то, каким голосом он это произнёс, вселяет самый настоящий страх. встает из-за стола и медленно подходит к нашей партии, буквально испепеляя взглядом Илью. «В сущности, тебе плевать на лейкозы и на другие болезни тоже. Ты думаешь только о том, как спасти свою задницу на экзамене, вот и все. Из тебя будет хреновый врач, если не одумаешься. Оценка в дипломе — это всего лишь цифра, которая никак не поможет тебе вылечить больного. Ну а теперь иди к доске и рассказывай нам о лейкозах, умник». Не знаю, кой черт дернул всегда спокойного и доброжелательного Илью, Так открыто нарываться, но есть то, что есть. Каждый из нас прочувствовал, насколько Волков ни хрена не знает по теме. Он тупо завалил Илью вопросами так, что, кажется, тот побледнел. «Садись, Илья. Два тебя, как ты понимаешь. Следующий к доске. И сегодня тут побывают все, так что не тормозим. Побывали действительно все. Равно как и оценку получили одинаковую тоже все. Ня не стала исключением если бы не знала, что он мне предлагал и делал со мной. Я бы сказала, что сейчас я обыкновенная студентка, а он — строгий преподаватель». Волков вообще не делал никому поблажек и даже не шутил в своей специфической манере. Он был совершенно другим. «Для того, чтобы что-то понимать, надо не зубрить классификацию симптомы, а начать сначала. Для тех, кто не понял, начало — это, собственно, система гемопоэза. Для особо одаренных в стадии развития ГСК — Я вам объяснять не обязан. Придешь домой, или я возьмешь методичку по физиологии и кинешь ее в туалет. На унитазе всегда хочется поделать что-то еще, кроме как поиспражняться. Так вот, почитать на толчке физиологию крови самое то. Через неделю знания будут отлетать, даже не придется зубрить. Перерыв на 20 минут. Резко меняет он тему, вставая из-за стола. После идете в десятый корпус и получаете новых больных. Вопросы есть? К счастью. Теперь больше никто не сказал ни слова. Как-то в процессе такого занятия у меня даже мысли не возникло подумать о вчерашнем происшествии. Тот самый случай, когда одно событие перекрывает другое. А после перерыва Волкова мы больше и не увидели. Больных нам раздал не он, а его ординатор.